Глава двадцать Подземный гараж. Спускаясь вместе со своим чемоданом, здоровуюсь с Ромой. На это не удалось найти, чтобы на прощание погладить, но ничего. Решили сегодня все-таки ехать. Спрашивает шеф, когда машина трогается с места. Может задержитесь еще на денек, на всякий случай. Интересно узнать, какие еще песни в вашем таком душевном, душевом репертуаре. «Спасибо, но я чудесно себя чувствую». Отвечаю я старательно, разглядывая пейзаж за окном и тем самым пряча от шефа пылающее лицо. Кто знает, возможно, совместная работа с Ярославом была ошибкой. Слишком уж этот мужчина заставляет меня нервничать. Нет, нервничать — это не то слово. Слабое. Все чувства рядом с начальником словно обостряются, становятся ярче, иногда прям мурашки по коже и бабочки в животе. Забываешь, как дышать — а потом мучительно краснеешь из-за всякой ерунды. Ну как работать-то? Но от новой работы уже не откажусь. Деньги нужны. Да и не хочу. Нравится мне новые ощущения. Хоть и нервов, чувствую, будет немало потрепано. До работы не доехала, вышла чуть пораньше, попросив мне не помогать и не ждать. Все равно рабочий день официально начинается только через 40 минут. Успею хотя бы подмести. Благо шеф сам с утра не в кабинет сначала отправится, а в танцевальную студию. С утра хореограф начинает занятия с артистами и певцами, и босс хочет проверить, насколько успешно идет подготовка. Ну или просто хочет полюбоваться настроенных танцующих девушек. Я этого не исключаю. В скоростном режиме прибралась в ванной, переоделась. Как могла, сильно, но чтобы смотрелась, естественно, замазала синяк на лбу, частично заколола свою неудачную челку. Все равно выгляжу не лучше, чем вчера. И отправилась на работу, думая о том, что делать с душем. То ли новый покупать, то ли дверцу подходящую где-то искать. Штурку повешу. Чего думать, если все равно пока больше ни на что денег нет. По пути проверяю соцсети. Мама пишет, что папа рвет и мечет, что не может до меня дозвониться. Видать, совсем отчима прижала. Но интернетом пользоваться, да и вообще писать письма, он не любитель. А то пришлось бы мне и на личных страницах не появляться. Пришла на работу вовремя, даже раньше положенного времени. Босса еще нет. Неспешно, включаясь в рабочий процесс, то и дело кто-то заходит, в основном оставляет документы на подписание. Познакомилась с миловидным курьером Петей, который, по его мгновенному признанию, курьером тут работает только для души. А так он потенциальный великий актер или певец. Ну, прям как мой недавний знакомый водитель Дима. И тут в приемную вошла она. Блондинка с идеальной укладкой. Стройная, пышногрудая, жгучие корей глаза. «Губки бантиком, бровки домиком, походка от бедра, платье, по сути, вечернее, облегающее. Дева остановилась у моего стола, окинула меня взглядом. Каким могла бы посмотреть небожительница на презренную человечушку?» «Конечно, я сразу ее узнала. Лара Роял недавно стала, ну, очень популярной. С такими звездами встречаясь лицом к лицу впервые, поэтому застыла, не зная, что предпринять». Что вообще в таких случаях надо говорить и делать? Первая мысль, конечно, автограф попросить, но как-то взгляд Лары мне не понравился, да и я на работе. Не Леонидович у себе? Его пока нет. Лара сморщила носик. Я его здесь подожду. Не вопрос утверждения. Он скоро придет. Сверилась с графиком. Да, должен быть скоро, поскольку назначена встреча со спонсорами, «Но у вас графика его встреч сегодня нет», — Дива раздраженно повела плечом. «Он меня примет. В голосе уверенность и превосходство. Ну, пусть ждет. Я по поводу таких случаев не проинструктирована. Буду по ходу разбираться». «Может, хотите чай кофе?» «Я сама гостеприимство. Мысль получить автограф все-таки теплится на краю сознания». «Нет. Почему-то при ответе певица скривилась так, словно я ей предложила что-то мерзкое». «Кто этих творческих личностей поймет?» Красотке не пришлось долго ждать. Шеф пришел спустя минут десять. Лара при появлении продюсера тут же поднялась с дивана. Удивительно, как быстро могут сменяться эмоции на лице человека. То сидела, словно королева, вынуждена оказавшаяся в халеву, а теперь вдруг превратилась в несчастную барышню. Губы дрожат, грудь взволнованно колышется, словно от глубокого переживания. Лара прижала руки к этой самой груди. Как по мне, то только что привлечь к этой части своего тела больше внимания. Ресницы затрепетали, в уголках глаз замерцали первые слезинки. я чуть не зааплодировала. «Ярослав, это ужасно!» — воскликнула певица. «Они меня ненавидят! Они издеваются и вновь хотят унизить!» Начальник явлению дивы как-то не особо обрадовался, но и не удивился. «Что опять, Ларис?» — интересуется босс, проходя в свой кабинет. «Мне сказали, что мне хотят отправить в тур по этим... Не помню названий. Не города, а деревни сплошные. На автобусе с ночевками в дешевых клоповниках. Я посмотрела, так там мне даже не выделят...» За продюсером и его протеже закрылась дверь кабинета. Продолжила работать. В частности, подготовила приемную для встречи со спонсорами. Вышла Лара из кабинета шефа только спустя минут двадцать, почти перед самым началом деловой встречи. Судя по довольному лицу, дивы переговоры у нее прошли успешно. По сбившейся некогда идеальной прически и криво сидящему, несколько примятому платью, я догадываюсь, каким образом проходил разговор. Свечку, конечно, не держала, шумоизоляция тут отличная, но кажется, все-таки шоу-бизнес так до сих пор и живет по своим извечным законам. Стало грустненько, а ореол вокруг головы шефа в моих мысленных представлениях. Несколько стух.